Глава 3. Отчёт по практике адептки Златокрылой Эллы. Практическое задание. Ознакомиться с методами и регламентами работы отрядов спасения драконьих авиалиний, изучить принципы спасения драконов, защитить отчёт не позже первой осенней декады. Параграф 1. Теоретические сведения. Заполнить потом, если выживу. Параграф 2. Практический опыт. Не удался. Параграф т Заключение. Нуждающиеся в помощи драконы могут быть ловушкой, что не отменяет их нужду. Возникают вопросы баланса между безопасностью спасателя и долгом. Посмотреть, как этот вопрос освещен в учебнике. Я планировала побег через две недели, но судьба сама вмешалась в размеренное и скучное течение моих дней в плену, подкинув подарок, которым было грех не воспользоваться. Ладон улетел на два дня. Узнала я это от х э ш а зашедшего справиться о моих делах. Он как-то вскользь спросил, не нужно ли мне чего. Мол, проси, пока возможность есть. Всё в этом замке решает Ладон. На что я, преувеличенно тяжело вздохнув, заявила, что мне одиноко и совсем не с кем поговорить. В общем, уломала Нагана разговор и добыла стратегически важную информацию под предлогом любопытства к его расе. Во-первых, он был сильным магом, но не боевым, и навыками слежки за пленниками не обладал. Он больше по части приготовления обедов до ведения хозяйства замка. Во-вторых, когда ладона не было, Тхэш оставался в замке почти один, не считая слуг, которые бывали здесь довольно редко. И в-третьих, Нак по ночам спал, что не могло не радовать, а вот слух у него был довольно чуткий. Мгновенно созрел план побега, и мне стоило больших усилий выглядеть скучающей и отчаявшейся. По большей части я сидела над дневником, коротая время за составлением отчёта. Вряд ли у меня вообще его примут. Даже если удастся выбраться, грядёт долгое разбирательство. К тому же я так и не прошла практику, не считать же ею недели в плену у дракона. Но заполнение привычных граф давало иллюзию спокойствия. Ведь если я просто делаю задание для академии, значит, всё скоро вернётся в норму. Ближе к полудню из небольшого окошка, защищённого решёткой, я увидела ладона, летящего в сторону леса, и едва не подпрыгнула от радости. С трудом заставила себя поесть, оставив в дорогу булочку, яблоко с обеда, пару кусков хлеба и сыр с завтрака. На день должно было хватить, а там я хотела выйти к какой-нибудь деревне. На худой конец охотиться я тоже немного умею. Отец пару раз брал с собой в лес, несмотря на протесты мамы. Едва стемнело, я оделась. л а р а н а пришлось снова засунуть под жакет, на рысе он ещё плохо держался. «Ну, пошли», – выдохнула я. Осмотрела замок, выяснила, что ничего особенного он собой не представлял. Обычный замок, не магический. Я даже подивилась беспечности Ладона. Оставить пленницу наедине с таким смехотворным препятствием Это каким надо быть идиотом? Неужели он считал меня совсем беспомощной? Дверь я отперла минут за пять. Чуть-чуть приоткрыла на пару сантиметров, убедившись, что Таня скрипит. Высунула голову, осмотрелась. Коридор замка был абсолютно пуст. Где ж е л Нак, я не знала. Зато хорошо помнила дорогу к выходу. Рыс бесшумно следовал вслед за мной. Лоран, чувствуя важность момента, притих и только слегка дрожжал. Да и у меня ш а л и л и нервы, шарахалась от каждого звука, то и дело пряталась за мебелью или колоннами. Через огромный холл бежала почти вприпрыжку, поскольку спрятаться там было нельзя. Но всё, к счастью, прошло благополучно. Выскользнула из замка и вдохнула свежий морозный воздух полной грудью. Да, пока что всё было просто. Но судьба сохранишь для меня свою улыбку и дальше. Если вспомнить мой путь в замок, Какая-то деревня должна была быть неподалёку, худу минут тридцать, вряд ли больше. Вот только главное, чтобы не нашли, не заметили. Конечно, на дворе ночь, но ведь Нак может и обнаружить моё отсутствие. Мне бы только добраться до поселения, только найти пергамент для письма, да отправить весточку отцу. Значит, деревня. Что ж, будем двигаться в деревню и надеяться, что она окажется достаточно крупной, чтобы спрятать нас». Ладон, когда вез меня в замок, летел над ней, но и лес рядом тоже имелся. Вообще, на плато, как бы удивительно это ни звучало, лесов довольно много. Подумав с минуту, я решила, что ничего не случится, если уйду чуть в чащу. По дороге могут встретиться люди, и не факт, что дружелюбные. А еще, если меня пойдут искать, наверняка прочешут дорогу. Зная направление движения, в лесу я точно не заблужусь. «Почти выбрались ребята. Держитесь!» Подбадривала я, впрочем, лишь себя. Рыс уверенно следовал за мной, готовый броситься на мою защиту. Лоран пригрелся на груди и, кажется, своей жизни без меня уже не представлял. И я была обязана их вывести. В ночном лесу было страшно. Настолько страшно, насколько вообще это возможно. Звуки, запахи, иллюзии. Всё это внушало ужас, но я раз за разом заставляла себя двигаться вперёд, Навстречу желанной свободе от тёмного дракона. И думала о том, что его планы непременно нужно разрушить и не дать сделать больно моей семье, как он того хотел. Деревня оказалась намного дальше, чем я себе представляла. Всё-таки дракон может покрывать расстояния, на преодоление которых у человека уйдёт несколько часов, за считанные минуты. И я м а л о с не рассчитала время и расстояние, а может и заблудилась». Впрочем, это было маловероятно, я держалась дороги и даже различала её среди деревьев. Было холодно, и с каждым шагом нарастал страх. Позади был замок самого жестокого существа в мире, а впереди неизвестность, пугающая, холодная, в которой я была совсем одна, а ещё отвечала за ж и з н ь л а р а н а и Рыса. Может, стоило оставить их в замке, и Ладон отпустил бы их? Но всё же в глубине души я была рада, что они со мной. Было легче двигаться вперёд, зная, что ты не одна, что друг детства неотступно следует рядом, а беспомощное существо надеется на меня. Погружённая в свои весьма нерадостные мысли, человека посреди трубки я заметила не сразу. Это оказался довольно крупный мужчина, то ли воин, то ли охотник. Одет он был в тёплую, но явно лёгкую одежду – Кожаная куртка чёрного цвета, такие же чёрные штаны, тёмно-бордовая рубашка. Я узнала драконью кожу тонкой выделки. В ней ему, похоже, было совершенно не холодно, несмотря на то, что часть груди оставалась открытой. На поясе в ножнах висел внушительных размеров меч, а из высокого сапога торчала рукоять охотничьего ножа. Похоже, всё-таки охотник. И что он делает в лесу в такое время? Он заметил меня. Деваться было некуда, оставалось лишь надеяться, что это не разбойник, потому что я оценивала свои силы объективно, вряд ли справлюсь. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что у мужчины темные длинные волосы и небольшая бородка, впрочем, шедшая ему, а еще весьма внушительные плечи. В общем, я заметно перепугалась, а вот Рыс, хоть и настороженно принюхивался к незнакомцу, шипеть и рычать не спешил. И это давало некоторую надежду. «С вами всё в порядке?» Голос тоже приятный, с хрипотцой, низкий, но располагающий к себе. «Нет», — пробормотала я, но тут же опомнилась. «Помогите, пожалуйста. Я бежала из замка Ладона, он... В общем, мне нужно уходить. Пожалуйста, я ничего не сделала. Я просто хотела спасти дракона. Помогите мне, я погибну там!» «Тише, тише!» – мужчина взял меня за руки. «Успокойтесь и объясните, что случилось!» «Они меня похитили! Я из лесного, но я ничего не сделала!» «Вас похитил ладон?» Кивнула, пытаясь отдышаться. Как-то слишком быстро я попыталась вместить взбивчивый рассказ всю и сразу, надеясь завоевать доверие. «Ох, девушка!» – мужчина покачал головой. «Бедная вы, бедная. И что, есть погоня?» «Кажется, нет. Они не знают, что я сбежала. Укажите хотя бы дорогу, я что-нибудь придумаю». «Ладно, пошли что ли к деревне?» Задумчиво произнёс незнакомец. «Там подумаем, что с тобой делать. Не в лесу же сидеть. Да и замёрзла ты, смотрю. Кто там у тебя? Дракон? Ничего себе, бедняга, голодный». «Ладно, идём». «Спасибо». Я облегчённо выдохнула. Кажется, появился союзник. Вот только удастся ли мне найти пергамент, чтобы вызвать отца? Или попробовать найти дракона и улететь самой? Не все же они служат ладону. Высший. Почему всё так сложно? Рыс сжался к моей ноге и дрожал, но явно не от холода. Да и мне было не по себе в тёмном лесу в компании малознакомого мужчины. А тот шагал, невозмутимо вглядываясь во тьму, пугающую и безмолвную. «Сколько тебе лет?» – спросил мужчина. «Восемнадцать». «Совсем ребёнок. И зачем же ты нужна ладону?» «Не знаю». Я покачала головой, не желая распространяться на подобную тему. «Не знаю, но не собираюсь сдаваться». «Храбрая девочка», – хмыкнул мой провожатый. «Но глупая». «Кто же бежит в лес, не зная дороги? А если б меня не встретила? Могла и погибнуть. Знаешь, сколько здесь нечисти? Это не лесной весь, утыканный вашими строениями. На плато живет не так много людей. Так что, красавица, в следующий раз думай лучше». «Знаю, но в лесу драконы не смогут меня увидеть». «Что? Драконы страшнее нечисти?» «Этот дракон, да». Он был куда страшнее всей нечисти, что только водилось в мире. И хотя умом я понимала, что это действительно был неразумный поступок, чувства кричали «Бежать!». «Покажи птенца», — вдруг попросил мужчина. «Его осматривал лекарь?» «Нет, у меня не было возможности показать его». Я расстегнула жакет и достала притихшего лорана. «Он слепой. Это всё, что я знаю». Незнакомец осторожно взял малыша, И тот любопытно принюхался, а потом что-то тихонько залопотал. Говорить он ещё не умел, а как учить драконов я не знала. Мужчина ощупал малышу шейку, крылышки, посмотрел лапки, заглянул в пасть, потом помассировал спинку и вернул мне со словами. «Слишком слабый, совсем не приспособленный». Поэтому ладон его и бросил умирать. Хотя нет, Лоран был приманкой для меня, что, впрочем, равносильно смерти. «Без людей он не выживет», — покачал головой мужчина. «Уверена, что хочешь тащить с собой такой балласт?» Я упрямо кивнула. «Лоран не балласт. Он существо, нуждающееся в помощи. А я эту помощь взялась оказывать». Мы шли недолго, но я успела замерзнуть. Трубки почти не было видно, ноги утопали в снегу, который забивался в сапоги, вызывая неприятные ощущения и заставляя меня морщиться. В тонкой шапке было холодно, чёлка лезла в глаза, и я едва успевала за охотником. Тот лишь изредка оглядывался, чтобы удостовериться, что я всё ещё иду. «Вы живёте в деревне?» – спросила я. Мужчина кивнул. – Да, неподалёку. – А ты из л е с н о г о значит? И как там? – Хорошо. Я невольно улыбнулась, вспомнив родителей и друзей. – Домой хочу. Я студентка в Драконьей Академии. «Прохожу практику. Вернее, проходила. А вы охотник?» «В том числе», — как-то туманно выразился незнакомец. «У нас нет чёткого разделения обязанностей. Я и охотник, и военачальник, и маг, и так далее». «Впечатляло. Я, привыкшая к множеству профессий и довольно серьёзному разделению труда, вообразить себе уклад жизни на плато не могла. А пейзаж, меж тем, всё никак не менялся». деревья казались совершенно одинаковыми я уже не различала дороги лишь какой то трухлявый пень показался смутно знакомым но насторожиться я не успела и что ладон действительно такой монстр как о н ё м говорят спросил вдруг мой сопровождающий да отрезала я хуже он сумасшедший садист он он демон самый настоящий знаешь при такой внешности «В тебе слишком много злости», — усмехнулся он. «Элла, тебе надо учиться сдерживаться». Я вдруг словно налетела на невидимую стену. «Я не говорила вам своего имени». Рыс зашипел. Я дернулась в сторону, краем глаза заметив, как изменились зрачки мужчины, мгновенно сверкнув золотом, и в следующее мгновение он нагнал меня, схватил и прижал к груди, не давая дергаться. «Ну-ну». «Тихо!» — сквозь зубы процедил он. «Тихо!» — я сказал. «Спокойно, Элла, спокойно, иначе навредишь птенцу. Ты же не хочешь этого?» Рыс бросался на него и мяукал, но ничего не мог поделать. Мощный пинок отбросил кота в сторону, слезы брызнули у меня из глаз. «Нет! Не трогай его! Не смей!» «Тогда успокойся!» — прошипел мне в ухо ладон. н «И будь послушной девочкой, тогда твой кот не пострадает. Поняла меня?» Я кивнула, пытаясь успокоиться, но сердце стучало так, словно хотело выпрыгнуть из груди. «Идиотка! Разве можно бросаться за помощью к первому встречному в темном лесу?» Птенец, чувствуя мой страх, начал дрожать. Рыс подбежал и ткнулся мордой в ноги. Я, не заботясь о том, чего там хочет Ладон, опустилась на колени и поцеловала кота, успокаивая. «Маленький мой хороший, больно? Ну всё, не дрожи так, всё будет хорошо». Ладон спокойно и оценивающе глядел на это. «Ты... ты человек? Как?» «Плохо учила историю маленькая Элла», — усмехнулся Ладон. «Я всегда был человеком». нет От шока, холода и страха я соображала слабо. «Тебя превратила в дракона-богиня, ты не можешь быть человеком!» Глаза мужчины как-то странно блеснули, и он наклонился ко мне. «Читать нужно внимательней. Нигде не сказано, что я не мог превращаться в человека». «Тогда как?» «Довольно вопросов», — отрезал он. «Вперед!» Он кивнул на трубку. И мне сразу стало ясно. Бежать можно и не пытаться. Да я уже и не хотела. Так глупо попасться, быть так близко к свободе и лишиться ее. Демоны. Стойте! Я вдруг задохнулась от неожиданной догадки. Вы ведь специально. Что специально? Флегматично спросил Ладон. Вы с Тхэшем специально спровоцировали меня на побег. Он сказал, что ты улетаешь. «И я видела это, а ты ждал меня в лесу! Вы что, так развлекаетесь?» Ладон к моему удивлению расхохотался. «Да, это было забавно. Слушай, подумай сама. Я похож на идиота? Вряд ли. Так какого демона ты решила, что мой друг и соратник вдруг выдаст тебе мои перемещения? Я демонстративно пролечу под твоим окном, замок на двери окажется игрушечным». а двери замка всю ночь будут открыты. Была бы ты умнее, ты бы обследовала замок. Знаешь, что во всем этом самое приятное для меня? Я дал тебе шанс спастись. Могла бы обследовать несколько близлежащих комнат, найти пергамент для письма и отправить отцу весточку. Думаешь, он не нашел бы способа тебя вытащить? Думаешь, я всемогущ? Он весело посмеиваясь, подтолкнул меня в п е р е д Я обомлела. А почему л о р а н не заволновался, или р ы с они должны были почувствовать. п т е н е ц чувствует только дракона, но сказать об этом он не мог. Угрозы для него от меня не исходят. Наоборот, он чувствует первого дракона. А твой кот глуп. Я умею маскировать все эмоции и все намерения. Он почувствовал лишь моё хорошее настроение. но не уловил, что это настроение обеспечила ты своей выходкой. Лес редил словно по заказу, и я не знала, чего хочется больше — реветь от жалости к себе или ругать себя за глупое поведение. Повелась, как ребенок, зная, что собой представляет ладон, зная, что ошибиться нельзя. — Я тебе не верю. Ты никогда не дал бы мне уйти. «Это твое дело, верить или нет? Ты будешь наказана!» Он обогнал меня, когда замок показался среди деревьев. Как мы умудрились выйти к нему, я совершенно не умела ориентироваться, а еще бежать куда-то собралась. «Наказана?» Я на миг даже поперхнулась от неожиданности. «За что? За то, что вы меня спровоцировали?» «Именно потому...» — отозвался л а д о н «Что я тебя спровоцировал? Я тебя не убил прямо сейчас. Но ты ведь могла послушаться меня, да? Могла быть п а е н ь к о й и не пытаться убежать. Ты ослушалась приказа. Думаешь, я это просто так оставлю?» «Это несправедливо!» «Жизнь вообще поганая штука, Элла. Не жди от меня справедливости или сочувствия». Мы с Рысом переглянулись. У ворот замка уже ждал Тхэш. «Поймал всё-таки?» — усмехнулся Нак. «Я надеялась, он оценит мой полный ненависти осуждения взгляд». «Поймал». Ладон как-то тяжело выдохнул и поморщился, но, встретившись со мной взглядом, сделал вид, будто всё нормально. «Иди, Ладон», — сказал Тхэш. «Я отведу её в комнату и запру. Привяжи её». «Мы все замерли». Я от дикого, плохо контролируемого страха, Тхэш кажется от удивления. р ы с п р я ж а л с я ко мне, а л а р а н испуганно что-то пролепетал. «Ладон?» Нак осторожно приблизился. «Что такое? Привяжи девку к каким-нибудь перилам, чтоб не дергалась». Я сглотнула и отступила на шаг. «Желаешь, чтобы наказание получил твой зоопарк?» Тут же поинтересовался Ладон. «Нет». «Вырвалась у меня». «Ладон». Нак внимательно посмотрел на друга. «Зачем привязывать Эллу?» «Она сбежала», — с лёгким раздражением пояснил хозяин замка. «Она должна быть наказана. Привяжи девку. Я в последний раз повторяю». «Ладон, она ребёнок. Она испугалась, она скучала по семье. Мы сами дали ей сбежать. Что теперь убить её?» «Убивать её я не собираюсь. Сейчас. в ы п о л н я е Тхэш. Не забывай своё место!» Нак сочувственно на меня посмотрел, но протянул руку. «Будешь дёргаться, получит твой код, поняла?» — спросил Ладон. Я лишь сжала зубы и ничего не ответила. х э ш подвёл меня к перилам лестницы кованым прутьям, выполненным в форме красивых узорных ветвей. «Сними жакет!» – холодно сказал Ладон. Пытаясь унять дрожь, я бросила меховую курточку на пол. л а р а н а усадила на рыса и погладила того по голове, давая понять, что я в порядке. Потом Наг извлёк откуда-то проволочную верёвку и крепко привязал мои руки высоко над головой, так что мне едва не приходилось вставать на цыпочки. «Ладон, хлыст! Ты с ума сошёл?» – раздался голос Нага. дракоей «Побойся высшего! Она же девчонка! Ты же с нее кожу снимешь этой штукой да с твоей силой!» «Отойди, Хэш!» — процедил ладон. Я не выдержала и дернулась в страхе, а эта скотина медлила, наслаждаясь моим ужасом. Со свистом хлыст рассек воздух. Я вскрикнула и зажмурилась, ожидая обжигающего удара, но почему-то звук не сопровождался болью, лишь каким-то грохотом. Открыв глаза, я увидела, как осыпается излом каменных перил. Ладон промахнулся? Запомни. Он подошел близко, так что я чувствовала на затылке его дыхание. Не стоит играть со мной. Еще одна попытка, Элла. Независимо от того, явится ли она результатом твоей глупости или моей провокации, и удар будет нанесен по твоей очаровательной спинке. в е р е в к и сами собой ослабли, и я сползла по стене на пол. р ы с тут же рванул ко мне, принялся облизывать ладони, тереться носом, желая успокоить и пожалеть. Лоран пригрелся в ногах и тихонько хныкал. «Иди, ладон», — настойчиво сказал Тхэш. «Иди к себе, я отведу её». «Не забудь накормить», — сухо бросил мужчина. «И пусть примет ванну». «Идём, Элла!» У нога оказались сильные руки. Одним движением он поставил меня на ноги. Ничего не сказав, помог дойти до комнаты и несколько раз в и н о в а т о вздохнув, запер дверь. Ни о чём не думая, ничего не говоря, я разогрела заботливо приготовленную воду в ванне и было уже плевать, смотрит ладон или нет. Залезла и легла, чувствуя, как замёрзшие ноги немного покалывает, по щекам беззвучно бежали слёзы. Рыс заглянул в ванную, притопал и лоран на звуки. Оба уселись, просто желая быть со мной рядом. Хорошие мои, я потрепала кота по загривку. Всё в порядке, всё будет хорошо. Ух, как в этот момент я ненавидела тёмного дракона. Как я добралась до постели, как уснула, почему не оделась и почему легла по диагонали, не помню. Лишь помню, как рыс сам искупался и улёгся рядом. Лоран уместился на пустующей подушке, а свет сам собой погас, едва я начала проваливаться в сон. Утром завтрак был уже на столе. Блинчики с вареньем, каша, графин с молоком и дымящаяся кружка с чаем, а ещё небольшая бутылочка с золотистого цвета жидкостью, в которой я узнала укрепляющее зелье. Недолго думая, открыла бутылёк и сделала небольшой глоток. По телу прошла дрожь, А потом распространилось приятное тепло. «Вообще-то это для птенца», – раздался голос Ладона. Сначала отвечать не хотела, потом почему-то передумала. «Я знаю, но с тебя станется его отравить, а мне ты вредить не будешь». «Умнеешь», – только хмыкнул в ответ дракон. «Сначала я дала Лорану молока, и только потом, когда накормила рыса и поела сама, зелье». Дракончик тут же уснул. За несколько часов сна станет заметно крепче и здоровее. Жаль, только зрение мы ему вряд ли вернём. «Вообще, я надеялся хотя бы на спасибо», — изрёк Ладон. «Молчу». Взяла книгу, уселась на кровать и невидящим взглядом уставилась в текст, не понимая, что читаю. «Злишься», — резюмировал этот садист. «Я не мог поступить по-другому. Ты пыталась сбежать». «Я предупреждал, да и вреда я тебе не причинил. Пока!» Провоцирует на разговор. «И пусть, всё равно ведь в споре я не одержу победу, и Ладон только в очередной раз поиздевается надо мной». «Твоя обида совершенно излишняя», — продолжал Ладон. «Впрочем, дело твоё. Думал зайти, поболтать. Но раз ты настроена так категорично...» «Лишит ь тебя ужина, Элла?» «Скотина!» — не выдержала я. Птенец вздрогнул во сне, ладон засмеялся. «Маленькое и глупое. Тебя так просто вывести из себя? Вообще я не собирался демонстрировать себе человеческую ипостась, но вышло действительно забавно». «Очень!» — скривилась я. «И частенько вы, мой господин, превращаетесь в человека. «Не очень. Предпочитаю более могущественную форму. Впрочем, некоторые плюсы у вас есть. Например, сегодня мне приведут девушку». «Не хочу этого знать!» — воскликнула я. Он снова засмеялся. «Могу заменить ее тобой. Желаешь?» «Нет, спасибо». Я холодно хмыкнула. «Тебе не пора прихорашиваться перед свиданием? Ты меня утомил». Дракон умолк и оставил меня наедине с книгой. Потом последовал короткий изматывающий сон, обед и непродолжительная гимнастика. Лишь под вечер, когда я заканчивала ужинать, явился Тхэш. «Чего надо?» – буркнула я. На Нага почему-то злость была сильнее. Я почти поверила в то, что он меня хотя бы жалеет, а он играл с Ладоном в издевательство над Деллой и, похоже, даже делал ставки на то, как долго я продержусь в лесу. «Идем, Элла», — сказал Тхэш. Я отодвинулась к спинке кровати. «Куда идти? Что, ладон передумал и решил меня избить?» «Не бойся», — Тхэш улыбнулся. «Ничего тебе не сделают. Просто кое-где нужна твоя помощь. Давай, Элла, спокойнее. Оставь зверя и здесь». И, встретив мой взгляд, пояснил. «Им никто ничего не сделает. Ты выполнишь мое поручение и вернешься сюда». По окончании обещаю стакан молока для птенца, огурцы для кота и булочку для тебя». Рыс при упоминании огурцов насторожился и мяукнул. Любила эта зараза пушистые огурцы, да о д у р е н и я любила. Да и перспектива добыть молока для л а р а н а и самой полакомиться тоже прельщала. «Ну что, идёт?» – спросил Нак. Я медленно кивнула. Он бросил на ковёр аккуратные плетёные туфельки. «Тебе незачем ходить по замку в сапогах. А полы холодные. Надевай и пойдём». Знала бы я, что Нак ведёт меня к ладону, н а отрез отказалась бы, забаррикадировалась в ванной и устроила голодовку. Под поручением я понимала, ну, скажем, помощь на кухне или помощь с птенцами или уборку на худой конец. Впрочем, это и была уборка, но достаточно своеобразная. Под взглядом пронзительных золотых глаз Было неуютно. «Элла, прости, ты не должна заниматься такой работой, но я сильно порезал руку». В доказательство Нак показал приличный шрам от свежезалеченной раны, готовый вот-вот открыться. «А почему он не может сам помыться?» – спросила я. «В реке там или в озере, как все драконы». «Через несколько часов прибудут важные гости», – пояснил Тхэш. «И нет времени на путешествие». Тем более снаружи прохладно, драконы тоже любят тёплую водичку. Шутка не прошла. Я во все глаза смотрела на невозмутимого Ладона. «Слушай, я не собираюсь мыть эту ящерицу перед приходом какой-то девки», разозлилась я. «Девки?» – озадаченно переспросил Нак. «Элла, прилетят ледяные драконы обсудить ситуацию. Девушка сегодня не п р и д е т ей уже сообщили. Пожалуйста». Помоги мне сегодня». С этими словами мне вручили ведро, щетку и указали на нечто вроде колодца. Ага, магия. Вода, наверное, бралась из растопленного снега, судя по пару, поднимавшемуся из колодца. Вообще помещение было довольно странным. Зал, если это можно было так назвать, в котором сидел Ладон, ничем не отличался от многих виденных мною ранее, лишь размерами, пожалуй. Ангары в драконьих авиалиниях были меньше, наверное. Ни мебели, ничего. Голый пол, стены, высокий куполообразный потолок. И в центре всего этого лежит ладон, флегматично взирая на наше п р е п и р а т е л ь с т в а а почему он не может помыться в человеческом обличье?» Нашлась я. Нак посмотрел на меня, как на идиотку. «Элла, его ипостаси никак не связаны. Если ладону дракону отломают рог...» Кровь из головы ладона человека не потечет. «А если дракон-ладон подохнет, дракон-человек тоже?» – с надеждой спросила я. Но к тому времени уже поняла. От помывки не отвязаться. «Начни со спины и крыльев», – посоветовал Тхэш. «Только не лей на голову, лишь пройди с щеткой. Он не любит, когда вода попадает в глаза». «Я что, по-твоему, драконов никогда не мыла?» – рявкнула и гордо направилась к колодцу. Как демоны его заберите? Колодец оказался посреди зала. Нет, определенно надо за последние месяцы выучить что-нибудь из драконьей магии. Это ж можно ванну, не выходя из комнаты, принимать. Зачерпнула горячей, приятной для кожи воды, взяла самую большую щётку и осторожно приблизилась к дракону. Ладон сам подставил хвост, чтобы я забралась к нему на спину. Когда идти уже было слишком тяжело, я остановилась, размышляя, как лучше его мыть. вылить воду и тереть щеткой, или сначала пройтись мокрой щеткой по пластинам, шипам и кожи. Мыть-то я их мыла и раньше, но в драконьих авиалиниях с ведрами не бегали. Там бытовая магия была не столь извращенной, и существовали шланги с подачей воды под давлением. «Ой!» Я взвизгнула, потеряв равновесие, и совершенно непроизвольно взмахнула ведром. Устоять устояла, но вся вода оказалась... н а м у р д и л а Дона. Капала на пол с носа, стекала ручейками по шее. Ладон закатил глаза. В них, к слову, вода тоже попала в приличном количестве. «Простите», — пробормотала я. И в довершении всего случайно смахнула на пол щетку. у э э я сейчас!» Пошла на штурм крепости уже со вторым ведром, отчаянно пытаясь не ржать в голос. Просто морда у Ладона в этот момент была совсем не устрашающая, и какая-то очень забавная. Удивительно, как быстро ко всему привыкает человек, и удивительно, как быстро такой человек, как я, находит повод посмеяться в такой незавидной ситуации». «Ты учти, я могу и не поймать, если вздумаешь лететь вниз», — сообщил Ладон. Подумала, оценила, перепугалась. Высота этажа два. Свалюсь и раньше времени завершу план Ладона. Я не хочу лететь вниз. «Я тоже не жажду спать рядом с пятном на полу», — хмыкнул дракон. «Может, пошевелишься?» Кое-как установив ведро и опустившись на колени, я начала тереть грубую драконью кожу, чувствуя себя при этом очень странно. Он же был человеком. Я помнила встречу в лесу и возвращение в замок, очень хорошо помнила каждую деталь его необычной внешности, А тут дракон, единственный в своём роде. Я увидела один отломанный шип, а ещё старые рубцы от раны порезов. Были среди них и свежие, из которых ещё сочилась кровь. «Больно?» — спросила я. «Переживо». «Это вряд ли». Повинуясь какому-то совершенно несвойственному мне желанию причинить боль, вылила горячую воду на одну из свежих ран. Ладон зашипел и дёрнулся, но я все же удержалась на спине, а потом приложила холодную руку с заживляющим заклинанием и смотрела, как затягивается кожа, оставляя лишь шрам, коих у него было в достаточном количестве. «И что это было?» спросил Ладон, когда я вернулась с очередным ведром. «Я не опущусь до твоего уровня и не буду выращивать в себе ненависть, способную меня убить. Ты сделал мне больно, испугал, посмеялся, Я отомстила». «Ну, так и мстила бы себе дальше. Кто мешал?» Драконы, оказывается, умеют весьма красноречиво усмехаться. «Мешаю себе я. Не хочу причинять никому боль. Даже тебе». «Глупая девка, твоя наивность привела тебя ко мне. Твоя показная доброта и игра в благодеяние привела тебя к могиле». «Еще не привела. Я занялась лапами. Его лапами, разумеется». «Приведет. Зато меня не мучает злоба и ненависть ко всему вокруг, а тебя мучает». Дракон как-то неопределенно хмыкнул. «С чего ты решила?» «Я не вижу больше причин, по которым разумное существо может пытаться развязать эту войну. Ненависть, злоба, зависть, боль. Выбирай сам». «Идеалистка». Всё-то у тебя сводится к простым человеческим чувствам. Мои мотивы многокомпонентны». «Главный мотив всё равно один», — возразила я и перешла на хвост. Он молчал, пока я заканчивала помывку, и только когда я уже сложила щ е т к и в пустое ведро и озадаченно огляделась в поисках т х е ш а огорошил вопросом. «Как тебя называла мать?» «Что?» Я моргнула. Упоминание о маме, такое неожиданное, отозвалось в груди болью. «Как она тебя называла? Элочкой?» «Элькой или... или Эльчонком?» «Глупо. Очень глупо твои родители поступили, разрешив тебе работать». Это он к чему сказал? Отпустил бы раз такой сентиментальный. У Ладона, похоже, были свои проблемы и свои мысли, узнать, которое мне никогда не будет суждено. И пускай. Ненавижу только эту неопределённость, эти вечные метания в ожидании своей участи, жалость к родителям, к себе, крысу которого, по словам дракона, тоже ждала смерть. Я не работала. Я училась. Ты завалил мне практику мечты. И теперь меня, наверное, отчислят. Нак проводил меня обратно в покое. Слово он сдержал. На знакомом подносе стояла миска с молоком, Рядом лежали два огурца и большая булочка с вареньем. И Лоран, и Рыс, кажется, были рады внезапному угощению. Птенец медленно пил свежайшее молочко. Радостно причмокивая, Рыс довольно хрустел огурцами. Я наслаждалась свежеиспеченной сдобой, запивая горячим чаем, также приготовленным нагом. «Спасибо», – изрекла я, подняв голову. «А, точно! У ладона же какое-то очень важное совещание», из-за которого он даже отменил своё свидание, бедняга. «Рысёныш, настроение отчего-то было неплохим. Всё будет хорошо». к у т удивлённо на меня посмотрел. Лоран на звук моего голоса что-то пролепетал на своём драконьем и бросился к кровати. Расстояние птенец чувствовал ещё плохо, хоть и стремительно учился ориентироваться в пространстве вслепую. Ударился о бортик и обиженно засопел. «Иди-ка сюда». Фыркнула я. Я чесала ему спинку, животик, шейку и улыбалась, глядя, как малыш наслаждается лаской и теплом. Подоспел и рыс, обиженный отсутствием внимания. Мы так и уснули поперёк кровати все вместе. Кажется, это становилось традицией. Мама говорила, что нельзя спать в одной постели с животными. Но в данной ситуации рыс и лоран – единственные родные существа, которые были рядом. Без них спать я не могла. Ветер здесь завывал просяжно, и отовсюду, насколько мне было слышно, доносились неясные, чем-то напоминающие крики звуки, неприятные, царапающие душу звуки. И всё та же небольшая площадка, освещенная красноватым светом, на которой я стояла, босая, в лёгком белом платье. Я снова была одна, одна среди завывающего ветра, одна вокруг пугающая темнота. Совсем одна, и чувство одиночества никак не проходило, а скорее даже усиливалось. Я снова была в расщелине».